Глава 13. Юкари. Давайте поговорим о девочке по имени Мари Юкари. Сейчас она восьмиклассница. На первый взгляд она обычный ребёнок, но у неё сиреневые глаза, которые всех людей и даже всех живых существ видит как роботов. Хотя вообще-то в глазах просто сиреневые радужки, а сами глазные яблоки такие же, как у всех людей. Из-за этого она с детства одинока, и поэтому всегда тосковала по друзьям и дорожила ими. Да. Даже у необыкновенной Юкари были друзья. Во-первых, Тэнзенанами, подруга, которая научила её смеяться. Сейчас они чуть отдалились, видимо. друг от друга но Мари по-прежнему считает Тэнзе подругой. Вторая Хатаманабу. Очень необычная подружка, которая спокойно восприняла и с не только с правды средних глазах Марию Кари, но и с тем, что её собственное тело отремонтировали. Благодаря Хата Хатаманабу Мари стала храбрее нашла в себе смелость не колеблясь, заводить новые знакомства. И третья Алиса Фойл в со своим особенным, не таким, как у Марии, взглядом на мир. Мари она считала себя равной, называла своей соратницей, разумеется, соратница соратницей, а глаза у Алисы были не такие же, как у Мари, и тем не менее Мари была рада её словам. Поэтому она решила перевестись в другую школу. Ей было грустно расставаться с Хатой и Трензи, но те сами убеждали её, что так будет лучше. Конечно, дело было ещё и в другом. Марии сама боялась, что если осталась бы, то вновь причинила бы неприятности Хата и Тензя, что из-за её глаз они снова попали бы в какую-нибудь передрягу, что лучше и было держаться от них подальше. Наверное, так оставаться нельзя, наверное, нужно стать сильнее и научиться справляться самой. Хата сказала, что дождётся её возвращения, поэтому Мари решилась. Слова друзей придали ей храбрости. Раз подруги так хотят, мне надо самой сделать шаг навстречу, надо стать сильнее. Так что Мари поверила Алисе Фойл, поверила её товарищам и отправилась в Америку, где находился Джант. Фойл и её друзья были хорошими, она думала с ними подружиться. Но взрослые оказались не такими. Взрослым с самого начала нужны были только глаза Марии. Взрослые с самого начала хотели получить глаза Мари, и для этого обманули Фойль, отправили её в Японию, чтобы она завербовала Марию. Они попросили Марии позволить использовать твои средние глаза на благо человечества. Взгляни именно на землю. Если можно исправь её, как, видимо, исправила справила Тендзи на намии Хатаманабу. Мария отказалась, сказала, жалко землю трогать. С ней и так всё в порядке. Взрослые её уговаривали, говорили, что земля как живая, и она умирает. Мария не соглашалась, что для земли будет лучше, если человек с помощью техники возьмёт на себя прямое управление. Мари тут не соглашалась. Мария упорно отказывалась, и они изолировали её в отдельном крыле института. Разлучили с Фойл её товарищами и оставили в одиночестве. Угрожали ей физическими пытками, но почему-то на самом деле не пытали, кто знает почему. Ведь они настроены были серьёзно. Когда пообещали убить родственников, Мария замкнулась в себе. Стала сама точно робот, не отвечала, сколько с ней не разговаривали, потом и есть перестала. И тогда взрослые Джонта сдались и решили действовать по-другому. Раз Мари нашла на встречу, они решили сами раскрыть тайну её глаз. Откровенно говоря, им не слишком то и нужна была помощь Марии. В уникальность её зрения они не сомневались, но не испытали на себе, как Танзи и Хата силы этих глаз, на что Марис способна? А подробности случившегося с Танзи и Хата были им в то время ещё неизвестны. Поэтому для них важнее неясного множества перспектив, что-то или в себе глаза Марии, был их как биохимиков интерес к Мари с точки зрения подтверждения существования квалии. И хотя дети об этом знать не могли, Джон был крайне затратным проектом. Им ради господдержки бюджета и по другим взрослым причинам важны были немедленные результаты, не расплывчатости неопределённости, а конкретные вещи, которые можно было упомянуть в переговорах. Сами глазные яблоки Мари были совершенно обычными, значит, секрет её способности крылся в самом загадочном из органов тела в мозге. Изучив её мозг, можно было приоткрыть завесу тайны над совершенно неизученным явлением квалий. К этому времени Мари превратилась практически в инвалида, Никакого толку от неё не было. Мало того, она грозила стать для организации проблемой. Нечего и думать, и решено было отдать Мари для бесчеловечных экспериментов, но в тот же день вмешалась ФБР и арестовала взрослых Джонта. Один из работников сообщил в полицию об их планах. Точнее, один работник рассказал Фоллу о том, что осталось Мари, а Фолл с подругами сообщила в полицию, но все эти подробности не сохранились в записях. Неизвестны, кто был этот работник. Так Мари была спасена, Сейчас она в больнице лежит под капельницей. Она была на волосок от смерти от истощения. Жизнь её больше ничто не угрожает, но с тех пор, как её спасли, она ещё не сказала ни единого слова. Но волноваться не о чем, к ней уже летят из Японии родители и друзья. И хата манабо тут и говорить нечего, и притворяющиеся безразличные различная тень нами с ней вместе. В соседней комнате спит Фойл и подруги по джонто, которые всё время беспокоились за Марии. Они не захотели разлучаться с ней и никуда отсюда не уходят. У неё есть семья и друзья, и люди, которым она нужна. Так что всё нормально, она непременно поправится. Будут в её жизни новые опасности, будут и печали, но она с ними справится, а она они, будет несчастна. Отныне Марию Колив всегда сможет жить счастливо. Смотрите, она вот-вот проснётся. Мария открыла глаза, оглянулась по сторонам и вдруг увидела маленькую фигурку робота, лежавшую на подушке. Так называемая пластиковая модель, которую принесла вместе с гостинцами Фойл. зная, что Мария их обожает. Мария внимательно всмотрелась в неё. Гакутян? Похоже, Мария не проснулась как следует, или у неё сон ещё стоял перед глазами. Она сощурилась, подняла взгляд и вгляделась в робота на своей ладони, точно приходя наконец в чувство. Гакутян? Ты же Гакутян? У меня чуть сердце не остановилось от удивления. хотя у меня уже и не было никакого сердца. Нет, не может быть, отрицала я то, что услышала. Точно. Марию Карипола полагалась на Хатаманабу. Во многом она и перевелась потому, что Хатаманабу ей так сказала. Сейчас её психика неустойчива, поэтому она ищет Хатаманабу только и всего. Меня она увидеть не могла, потому что меня и не существует, потому что я стала тем, чего никто не может наблюдать. Открытую алистой теорию всего можно иначе назвать ориентиром для наблюдений. Если взглянуть на это с другой стороны, Оно указывает пределы наблюдаемого людьми. Я это поняла, этим воспользовалась и выскочила за эти пределы. Вернулась в прошлое на несколько сотен миллиардов лет, подправила свои собственные характеристики и переделала саму себя таким образом, чтобы не попадать в теорию всего. Эволюционировала заново, стала непознаваемой для людей, лишённой тела, ни волной, ни частицей, даже не вероятностью, а чем-то несуществующим. Но человеком Вселенной меня нет. Выкинула себя из познаваемой человеком вселенной, чтобы меня никто не наблюдал. Значит, ничто на свете воспринять меня больше не может, то есть я неопределяемая. Поэтому больше ничто не в силах помешать мне защитить Марию Кари, больше никому не позволю её убить. Гакутян, почему ты не отвечаешь? Ты сердишься, потому что я не писала? Извини, я не специально на меня столько всего свалилось. Ничего человеческого во мне уже не осталось, и в буквальном смысле было бессердечно, и тем не менее на жалобное лицо и Икария всё равно не могла смотреть спокойно. Поэтому с большой опаской я рискнула заговорить, поразовив, как и не забыла, что это вообще такое. Ты ко мне обращаешься? Конечно, к тебе. О, и правда, Гакутян. Ну ты даёшь. Не пугай меня. Нет, прости. Я не хата манабу. Хоттамана бы сейчас летит к тебе самолётом, а я я тебе мерещусь. У тебя сейчас голова немного шалит. Поэтому лучше ляг и выспись как следует. «А, так нельзя. Нехорошо надо мной смеяться. Конечно, мне все кажутся роботами, и выражения на лицах я не умею различать. Ладно, иногда я принимаю людей за других, но уж как у тебя на низке мне спутаю. Хоть ты и правда такая навороченная универсальная модель, я же говорила, но ты как тебя, Я же вижу. Мои глаза не обманешь. Но как Почему Когда ты успела так расширить свои функции? Мне трудно было поверить. Сиреневые глаза Юкари видели меня? Меня, которую никто, а согласованные с теорией всего люди подавно, не может наблюдать? По это лишь воспоминание, но всё же больше ста миллиардов лет я была одна. Никто меня не видел, никто со мной не говорил. Я просто ждала в одиночестве дня, когда однажды встречусь с Юкари. Так было всегда, и я думала, что так будет и дальше. И не возражала, ведь таким я была созданием. Я натворила достаточно в разных мирах, чтобы этого заслужить. Ради своей цели я попрала вселенные вероятности, да, бежала из мира в мир, от варианта к варианту, полагаясь на свою бесконечную природу. Искала удобный для себя мир, а ведь ненужных миров не бывает. Так что я безусловно преступница, и дорога мне в пекло. За свои проступки нужно расплачиваться. Поэтому до сих пор я была в одиночестве, И если так получилось бы хоть на короткое время защитить Юкари, то пусть бы её дальше вечно оставалась одна. Ведь вроде бы я к этому подготовилась. Что случилось, Гакутян? Что с тобой такое? Я поняла, что плачу. всё, что я копила в себе, выносила бесконечными годами, мирами, километрами, рухнуло за секунду. Плотину прорвало, и я уже не могла остановиться. Захлёбываясь от слёз, как закативший истерику ребёнок, рыдая несуществующими слезами, я рассказывала. «Обо всём, что случилось, о том, что Юкари из за меня перевелась, и что поэтому этому Юкари погибла, и как и не могла с этим смириться, о параллельных мирах, о вероятностях, о том, как нашла тело Юкари, и поклялась отомстить убийцам, как поняла, что могу менять прошлое, и решила спасти Юкари. Как пробовала снова и снова, меняла прошлое и не спасала, меняла и не спасала, меняла и не спасала, как убила Алису, убила Нанами, убила Хата, убивала кого попало. Себя убила, стала на нами, стала мамой Юкари, как пробивалась вперёд словно свет, как обманывала Алису, как выпотрошила ради одной своей прихоти множество параллельных миров и бежала из них, когда они становились ненужные. Как повторяла всё это в бесчисленных вселенных снова и снова и снова и снова. Я всё и рассказала, Юкари просто слушала, не задавая вопросов, с серьёзным видом, тихо, ни в чём меня не обвиняя, слушала мою исповедь. И с помощью этой теории всего ты получила трансформационные функции. Не знаю, что за трансформационные функции, но, наверное, когда я закончила рассказывать и почувствовала себя лучше, в то же время сильнее заколотилось моё вроде бы несуществующее сердце. Наверное, я яюкари теперь противна. Боится она меня, вроде не боится, но, верно, я стала ей неприятно. Она меня знать не захочет. Впрочем, пусть так, ничего. Даже того, что я смогу с ней поговорить, я не ждала. А больше это его все роскошь. Всё, дальше буду просто охранять Укари, пока жива. Этого хватит. Ничего другого не надо. Так что, в общем, можешь ни о чём не волноваться. Конечно, если ты не против, что я всегда буду рядом. Я тебя ни за что в обиду не дам. Мне теперь никто не может помешать. Я могу наблюдать и интерферировать, как хочу. На лице Укари промелькнула боль. Некоторое время насмотрела, опустив взгляд на пластиковую фигурку под рукой, наконец подняла лицо. Кстати, не подумайте, я не стала пластиковым роботом. Меня даже не существует. То есть я в комнате сразу и везде и нигде, нечто вроде облака. И заговорила: "А, Гакутян, я не хочу тебя ранить, но всё-таки друзья друг друга не обманывают, так что я скажу: "Ладно, ты подготовься морально хорошо. Так вот, мне жаль Ты столько всего сделала, и не хочется тебя расстраивать, но боюсь, ты никогда не сможешь меня спасти, Гакутян. От этих прозаично сказанных слов у меня перехватило дух, хотя у меня и горла-то не было. Я заспорила. Что? Почему это? Ерунда, смогу. Меня больше никто не может наблюдать. Помешать мне просто некому. Но я ведь могу. Я-то тебя нормально вижу. Ты ты одна, это ничего страшного. Разве ты не видишь, как утян? Где-то ошиблась. В чём была проблема? Пока я сама могу быть наблюдателем, ты мою судьбу наверняка изменить не сможешь. А? Мою судьбу могу менять, должна менять только я. У тебя такого права нет, Гакутян?» Хотя глазных яблок у меня не существовало, я почувствовала, как у меня потемнело перед глазами. Что-то в глубине меня хрустнуло, опустив сеточку трещин и разбилось.